Глава 22. Загадки синей глины. Что значит дальше они пойдут втроем? возмутилась Терна. Мы и так не договаривались. Куда Арлангур, туда и я. И даже не пытайтесь меня остановить. Терна, вмешался белобрысый охотник, ты с нами не пойдешь. Он произнес это негромко, но с такой твердой решимостью в голосе что расхрабрившаяся красавица опешила. «Почему?» – неуверенно спросила она. «Потому что Орлангур не хочет тебя потерять. В мертвые земли пойдут только те, кто не может не идти». «Но Ленория?» – у нее тоже нет предназначения. «Но ведь у Неранды есть?» – как за соломинку ухватилась девушка за последний аргумент. «Я только провожу их до границы». «А потом вернусь», — ответил хранитель. Он хотел добавить, что ни одному из обычных людей не выжить на синей глине, но промолчал. Тем, кто туда собирался, от его слов легче бы не стало. «Но почему все так неправильно? Почему самые близкие люди должны уходить?» Глаза красавицы заблестели. «Не волнуйся, подружка», — подошла к ней Ленория. «Твой парень...» Будет под надежным присмотром. Принцесса обняла Терну и прошептала на ухо. А ты тут за моим приглядывай, мало ли что. Хорошо, — также тихо ответила подруга. Мы будем ждать вас здесь, — предупредил Югон. Дочь Бринста подошла к нему попрощаться. — Видишь, — указала девушка на обнявшуюся парочку, — они целуются. Что это означает? Они нравятся друг другу, спокойно ответил Маг. Нет, тоном знатока произнесла Ленория, забавно задрав носик. Не только. Это значит, терна охраняет суженого своей любовью. Ее долго не будет рядом, поэтому и поцелуй должен быть долгим. Надо же, а я и не знал, улыбнулся Югон. А ты не хочешь выдать мне такую же охранную грамоту? Седой волшебник на мгновение оторопел. «Вот тебе и скромница!» усмехнулся он. «Чувствуется благотворное влияние Терны!» «Конечно, хочу!» Маг поднял принцессу на руки и минут через пять поставил на землю. «Вот теперь я уверена, что со мной ничего не случится!» Девушка светилась от счастья. У верховного мага Защемило сердце от страха за этого наивного ребенка. Везет же некоторым, пробурчал за спиной седого волшебника Ерчоп, провожая взглядом удалявшуюся Троицу. Ты о чем? Вышел из задумчивости Югон. О тебе или Нори, о Терне и Орлангуре, о хранителе, который идет рядом с принцессой, тяжело выдохнул разрушитель. А я никому не нужен. Обидно. «Как это никому!» – невесело отозвалась Герделина. «Хороший дух в хозяйстве всегда сгодится!» Еярчоб тоже рвался сопровождать непосвященных. Дух наивно полагал, что если земли мертвые, и он не совсем живой, то все будет в порядке. Увы, стоило ему ступить на территорию корявых ручьев, как начались серьезные проблемы с головой. Разрушитель понял, что теряет силы, и поспешил назад, вернувшись к отряду в подавленном настроении. Все-таки человеческое тепло, пусть даже и самодельное, имеет свои недостатки, которые иногда перечеркивают все могущество духа. Известными одному ему лабиринтами Гарлинд выбрался на поверхность, где его дожидались драган и полтора десятка телохранителей. Встряхнув в себя пыль подземелья, Мирольд поменялся одеждой с одним из своих людей. «Возвращайтесь в Гринторт», приказал хозяин. После вызова на конклав ему стало казаться, что он попал под постоянное наблюдение, но не знал, под чье именно. Следить за ним могли и люди Дербианта, и короля, и магистратора. Причем не обязательно лично. Среди камней легко спрятаться мелкому зверьку или птице, которых охотно Использовали все, кто имел под рукой штат сильных магов. Опять же, нельзя было исключать возможность, что, несмотря на секретность послания, Бринст мог перестраховаться и сообщить своим приближенным, куда он направился. Тогда гвардейцы Его Величества в самое ближайшее время перевернут вверх дном все ледяные озера. Вот и пусть ищут меня там, а я пока отсижусь у Мурланда, а дальше видно будет. Вельможа не поехал со своими людьми, но принял специальные меры, чтобы любой сторонний наблюдатель подумал иначе. На одного из драганов вместо охранника, изображавшего сейчас хозяина, посадили чучело, и число всадников не изменилось. Правда, теперь Гарлинд остался без скакуна, но чего не сделаешь ради собственной безопасности. «Пусть думают, что я дома». Мирольт распорядился, чтобы в его временную резиденцию никого не пускали. Хозяин тяжело болен, и гостей не принимает. Так должны были говорить слуги всем, кто хотел бы встретиться с их господином. Накануне Горлин долго размышлял. Он впервые оказался меж трех огней, если считать еще и короля. А куда же от него денешься? Наиболее выгодным ему показался союз с Дербиантом. Во-первых, А Грольд оказался единственным, кто, в отличие от того же магистратора, предложил сотрудничество, а не беспрекословное выполнение своих приказов. Во-вторых, связь с дербиантом могла быть воспринята конклавом как выполнение порученного им задания. В-третьих, хозяин трехглавого замка обязался найти сына Мирольда. Главное теперь без особых приключений добраться к Мурланду, а там можно будет подключать его родственника. Гарлинд старался без спешки наметить план действий. «Только о Грольду я расскажу об изоляции Бринста. Пусть действует. Он теперь должен засуетиться. Глядишь, и Ранкула быстрее отыщет, а магистратор пока останется в неведении. Пока». Гарлинд предпринял опережающие шаги, предположив, что теперь внимание к его персоне будет расти, Посвящать же кого-либо в собственные семейные тайны не хотелось. Правда, пришлось почти все рассказать монарху, но лишь в качестве подстраховки. Если случится погибнуть, Мирольд не хотел оставаться неотомщенным, поэтому издал всех, кого смог. В конце концов, если заговорщики удачно реализуют свои планы, можно будет легко устранить тех, кому была доверена важная информация. При новом правителе Заклятие первого лица прекращает защищать старого, и делай с ним, что хочешь. Просидев час возле выхода из пещеры, Гарлинд решил, что любой, даже самый дотошный наблюдатель, уже бы покинул свой пост. Пора было выходить, чтобы до темноты успеть добраться к Мурланду. Никогда бы не подумал, что придется скрываться у ближайшего родственника Дербианта. До чего же непредсказуемая эта штука – жизнь? Вторжение, ради которого две сотни воинов деревни совершили стремительный марш-бросок к просеке, не случилось. Видимо, нерлюди специально задумали отвлечь основные силы защитников леса, чтобы предоставить заброшенным в тыл врага диверсантам свободу действий. Возможно, у серых тварей имелись и другие соображения, но спросить было не у кого. Рогатые существа в плен не сдавались, и вообще никто не слышал чтобы они издавали хотя бы один звук. Молча сражались, молча погибали. После боя на поляне Зарлатонг решил разбить военный лагерь в непосредственной близости от просеки, чтобы в случае нападения врага иметь возможность оперативно отреагировать. Командир оставил с собой 100 человек, остальные вместе с Прелтоном вернулись в деревню. Было решено, Каждые три дня менять половину состава. Небольшое войско регулярно прочесывало местность между деревней и просекой. При содействии мохнатого воеводы научились пользоваться пернатой почтой. Если возникала необходимость в подкрепления, в деревню отправлялось письмо. Люди активно взялись за оборону леса. Никто не хотел, чтобы приютившие их земли превратились в синюю глину, а высокие зеленые деревья в унылых карликов, видневшихся на другой стороне просеки. Прелтон не стал задерживаться в деревне и снова вернулся в лагерь. «Я привез тебе подарок от наших кузнецов», – таинственно сказал он другу. «Неужели они обнаружили месторождение серебра?» «Не совсем». Воины, вернувшиеся из деревни, принесли несколько связок новых дротиков, стальные наконечники которых хоть и были заточены под иглу, но оставались шершавыми и тусклыми. И зачем нам обычное железное оружие? Погоди минутку. Старейшина махнул рукой. К ним приблизились четверо бойцов. Первые двое несли знакомый ларец, в котором кузнецы хранили серебряную пыль, а вторые поставили рядом с ларцом казан с водой. Какая-нибудь хитрая магия? Сейчас увидишь. Глава клана взял дротик, Макнул его в воду, а затем опустил в ларец. Смотри, серебристый налет тонким слоем покрыл неровную поверхность стали. Здорово. Пока дротик мокрый, серебро на нем держится. В случае крайней необходимости под рукой будет пусть и небольшой, но запас. Спасибо за подарок. Надеюсь, крайняя необходимость не наступит, но в сражениях резервы никогда не бывают лишними. «Это точно. Как тут у вас?» «Да вроде все нормально», — Зарлатонг слегка стушевался. «Опять какие-то странности? Рассказывай, обмозгуем вдвоем». «Может, и не стоит обращать на это внимание, но я бы хотел услышать твое мнение. Третью ночь мне снится один и тот же сон. Приходит Верина, и мы с ней идем на восток к огромной реке. Идем за чем-то очень важным». Но стоит нам дойти до желтого песка, как сон обрывается. Старейшина задумался. Ты не спрашивал, у полководца, тут поблизости река не протекает? Нет, сейчас спрошу. Копьеносец приложил руку к груди. Он говорит, что на востоке пролегает русло давно высохшей огромной реки, которая даже среди синей глины мертвых земель остается желтым. «Надо бы сходить да посмотреть». Мереть, сказал, туда четверть дня пути ходом. На Оленгре получится быстрее. «Вы здесь осваиваете верховую езду?» «Приходится. Уже появились бойцы, которые с удивительной меткостью бросают дротики на скаку». «Молодцы! До вечера еще есть время. Может, сейчас и поедем?» Зарлатонгу не терпелось узнать, что хотела показать ему женщина, удивительно похожей на его любимую. «Давай поступим так», — Прелтон положил руку на плечо друга. «Завтра с утра отправим смену людей в деревню, а сами возьмем несколько бойцов и съездим поглядеть на твою реку. А ты не собираешься обратно? Нет, немного погащу у тебя, если не возражаешь». Ущелье Корявых ручьев получило свое название из-за рисунка на отвесных скалах, нависавших с двух сторон над узкой тропинкой. Поверхность скал была испещрена глубокими бороздками замысловатой формы. Вполне возможно, что когда-то по ним стекала вода. Впереди осторожной поступью, словно на охоте, двигался орлангур, не забывая на ходу зорко оглядывать мрачные стены. За ним шли принцесса и ее родственник, о котором девушка практически ничего не знала. По настоянию седого волшебника Мирант отправился в поход в колпаке невидимки, однако голубой убор верховных магов почти не облегчал его состояние. С первых шагов по ущелью у хранителя возникло сильное головокружение, поглощавшее его магическую энергию. Лишь после того, как бывший лесничий почувствовал, что полностью опустошен и не способен даже на пустяковые заклинания, боль нехотя отступила. «Нерант, а почему вы пошли с нами?» спросила Ленория, заметив, что ему стало лучше. «Мне необходимо разгадать еще одну важную загадку. Отгадка прячется где-то за ущельем корявых ручьев. Расскажите мне, если не секрет. Да какой тут секрет? Хочу узнать, что такое серебряный туман. Да и на нерлють посмотреть охота». Вряд ли я сюда соберусь еще раз. А вам не страшно? Мне Герделина столько ужасов про эти места рассказывала. Линория поежилась. Неизвестное всегда страшит. Но ведь пока ничего не происходит. Вот бы так всю дорогу. Не получится, остановился шедший впереди Арлангур, пристегивая наконечник к древку. Кто-то очень торопится нам навстречу. Опыт, сначала едва доносившийся до путешественников, быстро усилился, а затем в ущелье показалась фигура страшного зверя. «Прижмитесь к скалам!» – закричал юноша. Люди успели вовремя. Молодой Таразон промчался мимо, не обращая никакого внимания на потенциальную добычу, словно уносил ноги от лесного пожара. «Заблудился, наверное», – сочувственно проводил его взглядом хранитель. Главное, чтобы за ним погони не было. Если даже царь зверей с ужасом в глазах бежит из мертвых земель, то Герделина, скорее всего, не сильно преувеличивала в своих рассказах», – подумал Нерант. Подождем немного», – охотник посмотрел на старшего товарища. «Не помешает». Они подождали около четверти часа. К счастью, кровожадного хищника никто не преследовал, и троица двинулась дальше. «Вижу край ущелья», — негромко доложил охотник. «Дальше все синее и тусклое». «Мертвые земли», — торжественно произнес хранитель, когда скалы окончательно расступились, открывая необозримые просторы унылой местности. Он на всякий случай опустил руки в карманы, где лежали серебряные монеты. «И где этот необычный туман? Все кругом мрачное, без единого проблеска». Хоть бы его ветром надуло, так ведь нет, тишь, как в склепе, прямо душа леденеет. Действительно, открывшийся взору пейзаж, кроме сжимающей сердце тоски, не вызывал никаких других чувств. Еще в ущелье над головой простиралось чистое небо, а здесь, сколько охватывал взгляд, виднелись сплошные серые тучи, мало чем отличавшиеся от почвы под ногами. «Если тут днем сумрак, то что же творится ночью?» – забеспокоился брат короля. Вскоре появились и встречающие. Двуногие рогатые существа так перепугали Ленорию, что девушка не смогла даже закричать. Орлангур закрыл ее собой, готовясь принять бой, но серые твари не обратили внимания на охотника. Их почему-то заинтересовал другой человек, и нерлюди толпой направились к Неранту. Родственник Бринста сразу это заметил и стал оттягивать противника подальше от своих спутников. "Ар, не двигайтесь и не подавайте голоса. В драку не вмешивайся. Что бы со мной ни происходило, помни, у вас с принцессой совсем другая задача". Белобрысый юноша лишь кивнул, наблюдая, как мир люди окружают хранителя. Бывший лесничий умел неплохо обращаться с мечом, Нападавшие, несмотря на значительное превосходство, не смогли одолеть воина с налета. Однако оружие Ниранда не причиняло ущерба противнику. Тот, кто падал отброшенный мощным ударом, поднимался снова. Раны, нанесенные критонским мечом, имевшим несколько магических наговоров, затягивались мгновенно, и серые твари наседали опять. А вот силы обороняющегося начали таять, особенно после того, как на его теле появились новые раны. Нерант все отходил и отходил, уводя нерлюдей за собой, пока не уперся стеной в невидимую преграду. А что в это время творилось в душе Орлангура? Парень видел, что его наставник обречен, но груз ответственности за Ленорию и всю Разгарию не позволял действовать согласно велению сердца. Юноша стоял, сцепив зубы, И мысленно повторял те незнакомые слова, которые невольно приходили в голову в самые трудные минуты его жизни. Охотник видел, как противник нанес первую серьезную рану человеку, затем вторую. Потом мир люди опустили оружие и расступились. На происходившее без содрогания смотреть было нельзя. Мирант не упал, нет. Он вдруг стал таким же серым, как и его враги. Тело потеряло человеческие очертания, а на голове появились небольшие рога. Орлангур похолодел от ужаса. Из шока его вывел душераздирающий крик принцессы, оборвавшейся на самой высокой ноте. Психика девушки не выдержала увиденного кошмара и поставила самую надежную защиту, временно отключив сознание. Ее оглушительный крик был услышан. «Серые твари, Быстро взяли парня в кольцо. «Чего они медлят? Давайте, попробуйте меня достать!» Подбадривал юноша сам себя. Он стоял над бесчувственным телом Ленории, пытаясь охватить взглядом всех нерлюдей и не пропустить тот момент, когда кто-либо приблизится на расстоянии шеста. Но окружившие не спешили нападать. Они дождались, когда в круг войдет вновь обращенный, и предоставили ему... Это почетное право. Наставник и ученик, меч и шест, сошлись в поединке на мрачной, как сама смерть, земле. «Прости, Варлок!» – мысленно извинился Орлангур и сделал первый выпад. Дерево с гулким стуком встретилось со сталью, и меч вылетел из рук рогатого воина. В тот же миг прямо из земли забили тысячи фонтанов, сверкающие струи, наполняли воздух переливающимися пылинками. Нерлюди в ужасе оскалили свои зубастые пасти, но из их глоток не исходило ни единого звука. Кто-то еще сумел сделать пару шагов. Остальные же просто попадали на месте и растворились на глазах изумленного юноши. Через минуту остался всего один монстр, но и он уже не выглядел чудовищем. На месте рогатого страшилища стоял, улыбаясь, нерант, а на руках у него недовольно жмурился черный звереныш. Орлангур поскорее привел в чувство принцессу, и они робко подошли к брату короля, который полной грудью вдыхал серебристую взвесь, парившую над землей. Вот он, оказывается, какой, серебряный туман. Как выяснилось, полезная для здоровья штука. Теперь понятно, почему нерлють не покидает мертвые земли. Кто это? – спросил белобрысый юноша, указывая на зверюшку. Это новый хранитель. Мы опять разъединились, а он заодно и переродился. Срок жизни старого истек. Вы, вы снова человек? – с трудом произнесла Ленория. Да, племянница, и ужасно этому рад. Сейчас Нерант был рад всему. «Вы мой дядя?» «Удивлена?» «Я и сам узнал об этом лишь недавно. Причем даже не я, а хранитель. Он обещал Бринсту, что никому не расскажет. А поскольку мы с ним были единым целым, пришлось выполнять обещание. Теперь я свободен от его обещаний. Теперь я сам по себе. А он, лесничий погладил по головке зверька, сам». Пока он останется при мне, пусть немного окрепнет». Маленький хранитель завертелся, и Нерант опустил его на землю. Зверек начал с интересом обнюхивать людей. Он делал это так уморительно, что принцесса захихикала. Напряжение от увиденного кошмара, кажется, отпустило ее. Лесничий продолжил. «Мы с твоим отцом родные братья». А почему папа мне об этом ничего не рассказывал? Вот когда вернешься, спросишь у него сама. Я тоже многого не знаю. Леноре, прощайся с дядей, нам пора. Орлангур погладил маленького ворлока по голове, поднял и передал зверюшку Неранду. Принцесса прижалась сразу к обоим, и к зверю, и к человеку. Несколько советов на дорожку, из личного опыта остановил непосвященных Неранд. Мирлють хорошо видит только тех, у кого есть магический диск. Вы для них словно тени, но слух у серых тварей хороший, а движущиеся тени вызывают подозрения. Я теперь это знаю не понаслышке, так что учтите, и удачи вам!» «Спасибо!» – кивнул Орлангур. «Югон тебе объяснил, куда нужно идти?» «Да вот оно, сухое русло!» Главное никуда не сворачивать, пока не упремся в стену. Мы пошли. Юноша не любил сцен прощания и торопился уйти. Возвращайтесь скорее. Нерант повернулся и пошел обратно к ущелью. Фонтаны начали затихать. Когда непосвященные ступили на желтый песок дна бывшей реки, блестящая пыль плавно осела на землю и в течение нескольких секунд была поглощена синей глиной без остатка. «Как хорошо, что вы к нам заглянули!» — обрадовался Мурланд, встречая в зале приема гостей уставшего Мирольда. «Мой дядя только сегодня просил отправить гонца в Гринторт с приглашением. Вы приехали без свиты?» «А!» — махнул рукой Гарлинд. «Решил прогуляться в одиночестве. Сейчас дороги относительно спокойны. Войска Бринста Распугали и зверье, и разбойников. Как дела у Дербианта? Он еще не нашел моего сына? Насколько я знаю, нет. Но, судя по его настроению, что-то прояснилось. Мне Агрольд ничего не сказал. Вы ужинать будете? Не отказался бы. Мне, конечно, не терпится переговорить с твоим дядей, но не на голодный желудок. Разрешите представить вам нашу гостью. В комнату, где разговаривали вельможи, Вошли две женщины. Креслинда без особых церемоний вмешалась в разговор мужчин, поскольку один из них являлся супругом, а второй в дворянской иерархии занимал более низкую ступеньку. «Это бывшая фрейлина Его Величества Зарна, моя лучшая подруга. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно», — слегка поморщился Мирольд. Напоминание о чем-то королевском портило ему настроение. Мы с подругой будем в гостиной. Закончите с ужином, присоединяйтесь. Прошу прощения, дамы, но давайте отложим нашу встречу на завтра», поднял обе руки поздний гость. «Сегодня я не в лучшей форме». Мурланд пробовал жестами показать жене, что ее назойливость сейчас не совсем уместна, но понял, что без слов не обойтись. «Дорогая, гость только с дороги, ему необходим отдых». «Я же не собиралась заставлять его работать. Самый лучший отдых в нашем обществе. Или вы другого мнения, Мирольд?» «Вы, безусловно, правы, Беральдина. Просто я действительно устал и боюсь показаться скучным в столь элегантном обществе». Гарленд выдал дежурный комплимент с обезоруживающей улыбкой. «Хорошо, встретимся завтра», – недовольно уступила Креслинда, и мужчины спешно удалились. Выглядит измотанным, значит, сильно торопился. Приехал без сопровождения, наверняка не хотел привлекать лишнего внимания. Фаворитка Бринста быстро оценила ситуацию и пришла к определенному выводу. Случилось что-то важное, и я просто обязана быть в курсе. — Как тебе горлит? Беральдина слегка толкнула локтем свою лучшую подругу, которая едва удержалась на ногах. «Интересный мужчина», – не стала разочаровывать толстуху зарно. – «чувствуется в нем какое-то обаяние». «Я знала, что он тебе понравится. Мужик он не бедный, не зря его дворец сожгли. Опять же вдовец, значит, с женщинами точно дело имел. И с собой не дурен. правильно я говорю?» «Разумеется». «Что ж, тогда нужно действовать. Завтра я заманю его к тебе в комнату» а потом мне срочно понадобится выйти. По нужде, например. Тут тебе и карты в руки. Главное, не робей. Мужик, он существо слабое. Чуть надавишь на него и бери голыми руками. Или ногами. У кого как получается. Сестра Крюстана громко загоготала над собственной шуткой. Волнуюсь я, узарный, зародился план, в котором ей была необходима помощь Крислинды. А сегодня с ним нельзя будет встретиться, хоть ненадолго. Скорее всего, ничего не выйдет. Как только Мирольд к нам приезжает, они с моим мужем и Агрольдом запираются в кабинете и сидят там битый час. Вроде бы серьезные дела решают, пояснила хозяйка дома. «Это они нам так говорят», — возразила Фрейлина. «Знаешь, что на самом деле обсуждают мужчины, когда остаются одни?» «Что, деньги?» Попыталась угадать толстуха. А вот и нет. Они обсуждают достоинства и недостатки нас, женщин. Вот негодяи! Грозно уперла руки в боки сваха, Снова толкнув локтем лучшую подругу. Давай мы их подслушаем через замочную скважину. Мне очень важно знать, Что обо мне думает Гарлинд. Тогда я быстро найду подход к этому Мирольду. Это ты здорово придумала. Но через замочную скважину много не расслышишь. В кабинете еще моим дедом столько разных бесполезных заклинаний на стены навешано, что даже брат не все знал. Правда, есть среди них и одно удачное. Оно позволяет не только слышать, но и видеть все, что происходит в кабинете. Для этого нужно находиться в потайном лабиринте, который начинается в стене за красным креслом. — Замечательно! — восторженно запрыгала Зарна. — Вот оттуда мы за ними и понаблюдаем. — Вдвоем нельзя, — остановила подругу фаворитка Бринста. — Вдруг ты, как хозяйка, понадобишься гостям? Все-таки там огроль. — Ой, а ведь и правда, спасибо, что подсказала. Из того тоннеля в дом быстро не попадешь, только через кабинет. — Как жалко! Но ты же мне потом все расскажешь. Конечно, мы ведь подруги. Пойдем, я отведу тебя к потайной двери.